Так началось разворачиваться это дело. По фотографиям в альбоме, обнаруженном при обыске в квартире апостоловой, по записям в её бумагах, удалось установить список женщин, которые посещали её дом. Всего их оказалось 36: две оперные актрисы, три балерины и 31 домашняя хозяйка, жёны своих мужей. Антонина Александровна ловко заводила с ними знакомства. Она отлично знала этот мир дамских парикмахерских, модных портних, парфюмерных магазинов, кабинетов красоты. Не глупая и волевая, наглая и цепкая Она с поразительной быстротой прибирала женщин к рукам, умела расположить их к себе, вызвать на откровенность и потом связать этой откровенностью, когда нужно дать совет, сделать одолжение, польстить, в других случаях пригрозить разоблачением, припугнуть, иногда просто прикрикнуть. Намётанным глазом она выискивала подходящих женщин, легко знакомилась с ними, приглашала их к себе. Одним взглядом она определяла жадных и безвольных, продажных, пустых и скучающих. Она предпочитала замужних потому, что знала, как боятся они огласки и как легко потом играть на этой их боязни. С одинаковой легкостью она вербовала девушек, попавших в беду, и зрелых семейных матрон, ищущих острых ощущений и легкого приработка. Для каждой из них у неё находились нужное слово и нужный подход. В течение нескольких дней я допрашивал одну за другой этих женщин. Для того, чтобы не было семейных драм и всякого рода осложнений, я вызывал их не повестками, как обычно, а по телефону. Все они, приходя на допрос, стандартно плакали, потом успокаивались, просили, чтобы не было огласки, и деловито рассказывали о подробностях. Потом уже как кетливо улыбаюсь, подписывали протокол допроса и уходили, оставив адрес верной подруги для посылки вызова в суд. В руки апостоловой они попадали по мотивам несложным и немногообразным: из корысти, из любопытства, в погоне за острыми ощущениями, по глупости и безволию и редко, когда просто из чувственности. Все они жили скучно и однообразно. Незаполненные трудом, дни тянулись медленно и нудно. По утрам, валяясь в постели, еще не чесанные и не умытые, они перезванивались со своими подругами, хотя не знали ни дружбы, ни привязанности. — Марго, здравствуй, дорогуша! Как ты себя чувствуешь? Здравствуй, Вава. Ничего. Вчера погутили в ампире, и знаешь, страшно устала. Между прочим, был Сергеевский. Знаешь, у него чудесный рот и танцует прекрасно, как ты. Мы были в нерыдае. Ничего. Щенкин был очень мил. Сегодня иду на примерку. Ужасно тянет это портниха. Это был пошлый и отмирающий мирок халёнах и продажных самок, видевших основной смысл своего существования в том, чтобы наряднее одеваться, вкуснее есть, роскошнее жить и больше развлекаться, а главное жить не трудясь. Одна из них, жена крупного инженера, с ужасом мне рассказывала, понимая, какой ужас Вчера мы с мужем ложимся спать, и он мне рассказывает, что раскрыт какой-то дом свиданий, в котором бывали замужние женщины. Он так возмущался, так негодовал. Он говорил, что всех этих женщин следует расстрелять. Понимаете, каково мне было это слышать, зная, что как раз по этому делу я должна завтра явиться к вам. Умело действуя шантажом и подкопом, Апостолова окончательно подчинило себе большинство из них, отбирало себе части их заработка, заставляло их идти навстречу самым извращённым вкусам некоторых своих клиентов. Среди мужчин, посещавших этот дом свиданий, были исключительно крупные напманы, семейные люди. Холостюков апостолова боялась и не любила, называя их презрительно петушками и говоря, что это самая ненадёжная публика. Семейные люди её устраивали потому, что они сами боялись огласки. Наглость апостолавой дошла до того, что она завербовала жену одного из своих посетителей, и однажды явившись на очередное свидание, этот почтенный муж чуть не столкнулся со своей супругой. Мне пришлось их обоих и жену и мужа допрашивать в качестве свидетелей. Было очень смешно слушать, как каждый из них просил сохранять в тайне свои показания, чтобы не разрушить семейного очага. Для них так и осталась неизвестной роль друг друга в этом деле, потому что и на следствии, и на суде их удалось допросить отдельно. Антонина Александровна сначала запиралась, отрицая свою вину. По мере предъявления ей доказательств она давала показания. В конце концов она рассказала всё. На суде на вопрос председательствующего, как она квалифицировала свою профессию, апостолово ответила: "Ну а что же мне оставалось делать? Не в ткачихи же идти?" И она презрительно усмехнулась.